Глава седьмая. Дом чернокнижника. Навигатор игрового мира. В игре встречаются персонажи из книг. Их играют актеры. Сергей Дидалов. Это неправильный вопрос, который останется без ответа. Мы работали над тем, чтобы игрок воспринимал книжных персонажей так, как будто попал в Сандарум и встретил героя, о котором читал. Ним. Насколько игра близка к книгам В. Мулагалеева? С.Д. Это решать игрокам и читателям. Мулагалеев участвовал в разработке и согласовал расхождение с книгами. Он оказался щепетилен, так что Сандарум Онлайн по лору и идейности находится в одном ряду с книгами. Н.И.М. Для игры в Сандарум Онлайн вы советуете прочитать след Бремера, также в цикл входит поезд «Лик истории», Описывающая авторский мир. Думаю, ее уместно включить в коллекционное издание игры. СД. Без разницы. Игра и книги разные точки входа в один и тот же мир. Расхождение обусловлено только видом искусства. Полагаю, интереснее всего играть и читать параллельно. Ним. Каковы основные расхождения? СД. В первую очередь, игровые элементы. Например, понадобилось больше монстров, чтобы развлечь игроков, хотя в пятую эпоху Сандарума чудовища ха стали редкостью. Устройство фракций адаптировано для РПГ-механик. Это типично для любой игроизации. Наиболее острой темой стали квесты, ведь это истории, которых в книгах не было. Ним игроки на форумах пытались определить варианты прохождения и концовки квестов, но у каждого получался новый вариант, даже при точном повторении действий. СД. Игрок сам формирует свои квесты. Он получает набор ситуаций, персонажей и векторов движения, затем каждое его действие формирует уникальную канву. К этому добавляется две переменных. Во-первых, истории разных игроков переплетаются друг с другом и конфликтуют в сюжетном плане. Во-вторых, со старта сервера непрерывно развивается глобальный сюжет и мир меняется. Ним Я к тому, что как широкая свобода действий игрока согласуется с книжным сюжетом? СД. Стержнем глобального сюжета остаются официальные события книг. Получается, что игрок своими действиями создает персональное приключение, происходящее на фоне мировых событий. НИМ. И основной сюжет никак не изменить? СД. В одиночку нет? НИМ. Звучит как вызов? СД. Именно так. Но даже если вы соберете тысячи единомышленников, не забывайте, что это не сингл. На каждого реформатора найдется другой. Вспомните 20 век с его великими личностями, национальными лидерами и общественными потрясениями. Ним. Вы заложили в игру подобные изменения? СД. Скажем так, возможности для этого есть. Остальное зависит от игроков. Ним. Отсутствие повторяющихся квестов не позволяет игроку планировать прокачку и выбивать желаемые предметы, хотя для многих это важная мотивация. Почему вы отказались от классической схемы? СД. Фармы, гринд — это не игра, а скучная эксплуатация правил, побочный эффект и даже болезнь. Отказ от них — не новаторство, мы просто обратились к истокам. Ведь RPG, в первую очередь, не прокачка и лут, а ролевой отыгрыш. Мы создали для него наилучшие условия, бесконечный сюжет, И всегда новые ситуации. НИМ. Приключения действительно бесконечны. СД. Развитие глобальных конфликтов медленно, как движение материков. Игроки в этом варятся, устраивая собственные дела в противоборствующих фракциях. Волей-неволей каждый игрок становится как бы гейм-мастером и углубляет мир игры. Получается, проект развивается сам посредством краудсорсинга? Мой ответ — да. Интервью с Сергеем Дедаловым, ведущим геймдизайнером FVR MMORPG Сандаром Online, часть 5 из 7. Я остановился посреди двора Орденской резиденции в самом безопасном месте в городе и стал ждать ответа от Жоры. Возникло недоброе предчувствие, что случилось нечто непоправимое. Я свернул игровой чат и открыл стримовский, чтобы скротать время. Вивек. Жора загулял по ходу. Школьник, Крахан, поздравляю, уже два кольца. Нига, Крахан, ты властелин колец. Зеленый, бесит такие, как тот приор в бане. Олка, Зеленый, я прям знакомого мажорчика узнала. Серго, Крахан, куда мог вступить племяш твой? Мужик, в говно. Данди, Жора, ты должен бороться со злом, а не примкнуть к нему. Последняя реплика меня встряхнула, и я начал осознавать произошедшее. «Ребят, кажется, примкнул-то как раз я, не Жора. Сюжет разделился на две ветки, и я принял сторону Ордена, а не Раскольников. Зеленый. Так ты теперь плохишь на темной стороне. Я бы так не сказал. Ну какая тут темная сторона? В игре только одна сторона, моя. Мне дали понять, что Раскольникам не светит попасть в капитул. Тогда зачем они мне нужны? Я не стал хлопотать за сэра алена и не собираюсь. Надо получить новые кольца и навестить дом де колы. Это куда важнее и даже интереснее. Вивек. В книгах герои боролись с баллистами. Олка. Вивек, ты читал? Вивек. Олка, да. Но Карахан прав. Могущество на стороне Ордена, как ни крути. Зеленый. Что с Жорой-то? Жду рапорта. Улыбнулся я. «Надеюсь, он нашел какую-то фишку?» Раздался писк и трехкратное пощелкивание. В углу экрана возникла иконка телеграфа с вращающейся катушкой, из которой ползла лента с шифром. Наконец-то Жора шлет телеграммы. Я открыл игровой чат и начал переписку. «Жора!» «Привет! А что со мной не так? Я, кстати, прикинул, что ты для меня как Гэндальф. Дал мне КВР и отправил геройствовать». Прям чувствую себя избранным. СПС. Карахан. Ты вышел из команды, и я добавить тебя не могу. Пишет, что ты в другой фракции. Вот что. Жора. Не-не-не. Мне пришло сообщение, что это ты вышел. Я только в Ордене состою, выполняю квесты. Все ок. Карахан. У тебя была развилка сюжетная? Жора. Да не шибко. Я начал расследовать пропажу Братамио или как там его. Приора нашего. Возрождаю стой ордена. Мне, кстати, музейный меч подарили, типа символ вместо шпаги. Но я все равно пока граната качаю. Знаешь, какую способность купил? Крахан. Стоп, погоди. Ты что пошел по пути раскольников? Жора, ну да. Нас так называет загнивающая элита. Крахан. Он написал непонятный набор русских букв. Жора, Че психуешь? Крахан. «Дебилкин, ты все похерил!» «Жора». «В смысле? Я уже четвертый левел. Нормально продвигаюсь. Думаешь, из-за ордена команда распалась?» «Карахан». «Ну а из-за чего еще-то? Тут две линии орденских. Надо было за официальный орден играть. Только так можно попасть в капитул». «Жора». «А... я как-то не подумал даже. Думал, это основной сюжет». «Типа мы такие повстанцы наводим порядок и возрождаем орден, и в капитул так попадем». «Карахан, надо было уточнять, прежде чем квест выполнять. А раз такой тупой, то сначала меня надо спрашивать». «Жора, ты сам сказал качаться?» «И это ты из ордена вышел? От тебя же сообщение пришло, что ты вышел. Что ты там сделал?» «Карахан, я отдал квестовый предмет раскольников и продолжил получать кольца». Ты теперь не сможешь помогать мне, и сам тоже не попадешь в капитал, понимаешь, нет? Жора: Ладно, ладно, извини! Можешь мне долг не возвращать? Карахан, да уж какой там долг! Теперь ты мне должен! Жора, с чего вдруг? Чувствуя, что начинаю злиться и переходить на личное, я выключил стрим. Карахан! Я дал тебе КВР, чтобы ты мне помог! Карахан! А ты обосрался в первую неделю. Крахан. Вот почему. Крахан. Понял? Крахан. Ты где? Жора. Тут я. Аркадий, я не обязан тебе служить. У меня свои дела. Надо материал для игрозавра готовить, бету тестить. И я хочу играть так, как я считаю правильным. Крахан. Мы так не договаривались. Жора. Ты серьезно? Ты вообще видел, что я только что написал? Ты реально загнался. Карахан, у меня причины поважнее твоих. Жора, подумай сам. Про место в капитале из 100к баксов тебе рассказали НПС. Ничего не обещали и вообще сказали, что шансов мало. А ты вцепился в эту приманку Я зверел. Карахан, я про внешние причины. Мне нужно получить это место и деньги. Вот и все. Жора. «И что ты хочешь?» На секунду я подумал рассказать Джоре все как есть. Про истинные причины увольнения и цель, для которой нужны деньги. Но мне показалось это слабостью. Не хотелось раскрываться перед малолетним племянником, который не в состоянии даже помочь в игре. «Карахан». «Не твое дело. Теперь у меня такая работа». «Жора». «Ну-ну. Ты не думал настоящую работу найти?» «Карахан». У меня стаж больше, чем тебе лет. Не учи меня жизни. Неудобно тут печатать. Выходи в скайп. Жора. Нет, у меня игра. Карахан. У меня тоже вообще-то. Ты же в городе можешь выйти в безопасной зоне. Жора. Ты на меня вылил достаточно. Не о чем с тобой говорить. Карахан. Жора, выходи в скайп. Или возвращай нахрен КВР мой. Жора. Не ожидала от тебя такого. «Карахан, выходишь?» «Жора, нет, иди нах!» Жора покинул чат и добавил меня в черный список. игрались. Я ошарашенно стоял посреди Орденской площади, вокруг бродили рыцари в блестящих керасах, раздавался звон кузнечного молота и цоканье конских копыт. В безоблачном небе сияло солнце, словно я был на сцене в луче прожектора. Звучала спокойная городская музыка. Некрасиво получилось с Жорой. Гнусно и тупо. Я попытался вспомнить, на каком моменте отключил зрителей. Надеюсь, что до того, как психанул. Я возобновил стрим и пролистал чат. «Нига». «Зеленый, когда вернется-то?» «Зеленый». «Фиг знает». «Вивек». «О, пошел стрим». «Нига». «Карахан, ну что там, что там?» Школьник. «Ха-ха!» «Олка пять секунд не дождалась». Амельира. «Карахан, закрутилась череда увечий, через полгода у Жоры переломы всех конечностей». «Да Жора не виноват, он просто дебилкин. Переломать его крепкие кости вряд ли выйдет, разве что втихаря придушить, пока играет». Я ухмыльнулся такой идеей, но тут же помрачнел. «Я ему наговорил всякого?» Короче, дальше буду играть один. Жора теперь отыгрывает героя и сражается за раскольников. Магнум. Народ, я только пришел. Что случилось? Мужик. Карахан с разводится. разводятся. Я был не в настроении и молча забанил мужика. Магнум. Э, да что происходит-то? Чат принялся пересказывать Магнуму события. Хватит на сегодня чатов. Напоследок я проверил подписчиков. Появились новые имена. Олег Чебан, Вова Покровский, просто читатель. И что он читает на стримах? Дмитрий Дедов, Кумайей Джайшилал, еле прочитал ник, не уверен, что правильно, Амалиира. Поприветствовав новых зрителей, я закрыл чат. Все отлично, стрим идет. Я зажмурился и потряс головой, пытаясь отделаться от неприятного осадка после разговора. Во всем свои плюсы. Потерял соратника, зато теперь у меня на 63 марки больше. Такой размен нисколько не утешал, а внутренний голос добавил, что я как будто продал дружбу за 63 доллара. На самом деле я знаю, что виноваты оба, что споре надо вовремя остановиться, что ссора случилась на пустом месте и все такое прочее. Всегда все каждому понятно, однако если понесло, ладно, то ли еще будет. Путь лежал в Вальдефлех, флех городок Мишеля-де-Кола. Я проверил снаряжение. Пять пластырей и столько же зелий, больше сотни патронов для винтовки, штык на месте, 11 марок с собой, остальные в сундуке. До нового левела три повышения характеристик. Руанский вокзал, Выглядел под стать городу. Из тяжелых мраморных плит с архаичным портиком и колонадой. Панно из цветного камня изображало рыцаря в схватке с драконом. Любой приезжий сразу сталкивался с историческим прошлым города. Я купил билет до Вальдефлеха за две марки. Поездка уже не была в новинку. Я стоял на перроне, углубившись в мысли и не замечая ничего и никого вокруг. Очнулся, когда услышал гудок поезда. Я прошелся по вагону и нашел на локированной панели номер своего купе. Заходить не стал, а направился в хвост поезда, движимый любопытством. В последнем вагоне дверь на тормозную площадку была заперта на замок 80 уровня. На сиденьях вдоль стены сидело двое кондукторов в отглаженной синей форме. Увидев меня, они вскочили, в руках появились двустволки. Кондуктор с пышными белыми усами. Сказал, «Сэр, это служебный вагон. Посторонним сюда нельзя». Я хотел удостовериться, что мне ничего не угрожает. Сказал я, и это была чистая правда. Мне не хотелось стать случайной жертвой такого же бесшабашного игрока, как я. «Беспокойся за недавнего крушения, понимаете?» «Навык красноречия повышен до десяти». «Вы в полной безопасности», — сказал седой кондуктор, неотрывно рассматривая мое лицо. «Я должен записать ваше имя, будьте добры, паспорт». «Оказывается, у меня есть паспорт, который не отображается в инвентаре». Возникла окошко выбора. «Предоставить документы, атаковать или убежать». Я показал паспорт, кондуктор кивнул. «Новая запись в дневнике». «Благодарю, сэр Карахан. Пожалуйста, займите свое купе». Я вернулся на место с неприятным ощущением. Сегодня все не клеилось и шло наперекосяк. В дневнике я с досадой обнаружил запись. Вы стали подозреваемым в деле крушения поезда. Остаток пути я хмуро рассматривал проплывающие за окном пейзажи дикой природы и сельской местности, считал телеграфные столбы. К вечеру поезд подъехал к моей остановке. Я вышел на перрон и оказался на холме под которым находился город. Навык географии повышен до пяти. С востока на запад текла река и в одном месте раздувалась, формируя круглое озеро. Вальдефлех предстал в багровых лучах вечернего солнца, погруженный в исходящий от воды туман. Дома обступили озеро в несколько рядов, на полукруглых улицах горели газовые фонари, по реке двигались запоздавшие баржи, В озере среди бликов огней темнели силуэты лодок и стоял на пристани небольшой речной пароход с трубой достаточно низкой, чтобы пройти под перекинутыми через реку арками мостов. Я спустился с холмистой гряды и оказался на одной из вершин улиц с деревянными двухэтажными домами. Звуковое сопровождение разбавили задумчивые гитарные аккорды. Наступила ночь. Ограничения безопасной зоны сняты, Игроки могут сражаться между собой. Ночью безопасная зона находится только в локациях вашей фракции и в гостиницах, тавернах. В последнее время я частенько рисковал, в том числе неоправданно, поэтому поспешил найти ночлег. Полицейский ответил, что резиденции Ордена Совершенства в городе нет, и я направился в гостиницу, которая приветливо мигала горящими окнами рядом с центральной дорогой. За высокой стойкой из красного дерева меня встретил окей в бархатном сюртуке. Я отказался от предложения пройти в полную НПС игроков реставрацию и снял комнату до утра за одну марку. Появилась надежда, что мой неудачный день закончится вместе с днем виртуальным. До кровати я не дошел, начал копаться в статах и блуждать по ссылкам игровой энциклопедии пока в комнату не проник рассвет. Я спросил у Лакея дорогу к дому Мишеля де Колле и вышел в объятия белесого тумана, ползущего то ли к озеру, то ли от него. Я попетлял по кварталу с друг к другу многоквартирными домами и вышел к отдельно стоящим домам состоятельных жителей. Среди приличных особняков с ухожными садиками дом де Колле выглядел бедно и неуютно хотя двор был ухожен, и в клумбах виднелись цветы. Я прошел по каменной дорожке к крыльцу, ласковые лучи утреннего солнца скрылись в тени старого двухэтажного дома. Основание из коричневого кирпича потрескалось, бревные доски посерели от старости. Из карниза крыши торчали прогнившие доски, над двери вставками стекла располагалась арочное окошко. Вплотную с собой я услышал дыхание, передернул плечами и огляделся. Никого не увидев, я понял, что услышал свое же сопение в шлеме КВР. Рядом с домом пропала музыка и стояла тишина. Дверь была заперта, но без привычного показателя уровня замка открыть ее было возможно только ключом. Я применил ключ Деколы, и дверь отворилась. Раздался скрип, но не от дверных петель, а от колес садовой тележки. Ты не декола! Раздался тонкий голос, лишенный интонации. Из-за садовых деревьев ко мне приблизился десятилетний мальчик в коротких штанах на подтяжках и непомерно больших ботинках. Из подмятой войлочной шляпы выглядывало неприятное расслабленное лицо с приоткрытым ртом и выпученными глазами. Малолетний НП толкал перед собой тележку. Внутри лежала куча сорняков, придавленных граблями. «Декола пригласил меня в гости», — сказал я. Все хорошо». «Ты не Декола», — повторил садовник, глядя сквозь меня. «Нет, я сэр Карахан». «Ты не Декола!» — закричал мальчик, бросил тележку и побежал прочь, продолжая голосить. «Не Декола! Не Декола!» Винтовка прыгнула мне в руки. Я со смятением наблюдал за бегущим мальчиком в перекрестье прицела. Парень скрылся в кустах. Я побежал за ним, пересек двор с садовыми деревьями и выглянул на улицу. Никого, кроме прохожих. Это скрипт для атмосферности? Или парень может доставить проблем? Я вернулся к дому и вошел внутрь. Меня встретила просторная полукруглая гостиная с темной мебелью. Темноватая, аскетично, но ничего жуткого и чернокнижного. Предусмотрительно заперев за собой дверь, Я принялся обшаривать комоды, сундуки и столы, собирая утварь, у которой была стоимость. На втором этаже коридор расходился от лестницы в стороны, ведя в две комнаты. Осматривая спальню, я нашел в платяном шкафу особый предмет. На плечиках висел длинный черный балахон с капюшоном. Плащ инкогнито. Защита равна нулю. Постоянный эффект. При надетом плаще ваша личность скрыта. Персонажи и игроки не видят ваше имя и уровень. Отношение всех фракций и каст равно нулю. Вы можете использовать плащ для выполнения подозрительных и противозаконных дел. Для достижения эффекта плащ должен быть надет и снят без свидетелей. Особое применение. Вы можете однократно использовать плащ для тайного убийства любого персонажа. После этого плащ уничтожается. Стоимость. Не продается у торговцев. Я переложил плащ в инвентарь и потер руки. Интересно. Готовых идей по использованию у меня не было, но сами способности понравились. Явно пригодятся для занятий Гаэтии. Иначе зачем он де коле? Я предвкушал, что найду в доме еще много интересного, но главным образом надеялся на уникальные способности. Могущество чернокнижника вызывало уважение и зависть. Обезжор я мог рассчитывать только на свои силы. Раздался стук в дверь. Громкий и требовательный. Я спустился в холл. Способность, чуткость обозначила за дверью две фигуры полицейских. Рядом ошивался силуэт мальчика, слышалось бормотание, недекола. Характеристика восприятия повышена до 22. «Откройте дверь!» — позвал полицейский. «Мы знаем, что вы проникли внутрь. Вы вторглись в дом члена городского совета!» Новая запись в дневнике. В дневнике услужливо пояснили, что я теперь обвиняюсь в незаконном проникновении. Вместе с этим запись намекала, что в доме есть возможности для выхода из ситуации. «Даю вам пять минут, сэр. Потом мы ломаем дверь». Вверху экрана появился пульсирующий таймер. Невидимые скрипки заиграли волнительную ритмичную мелодию. Первым делом я подумал о плаще, чем не выход. Надеть и убежать, а потом где-нибудь в подворотне снять? Допустим. Но тогда я потеряю доступ к тайнам дома и лишусь квеста с Гаэтией. Не пойдет. Можно использовать плащ для анонимного убийства, но у полицейских двадцатый уровень. Шансов победить нет. Я побежал на второй этаж, и распахнул дверь напротив спальни. Здесь находился кабинет с книжными полками и гигантским письменным столом. Оставалось меньше трех минут. Что может меня спасти? Потайной ход? Подозрение вызвала стена, как будто выложенная из книг. Я приблизился к книжным полкам и стал осматривать корешки, надеясь найти рычаг или тайную комбинацию. Волей-неволей пробегал глазами надписи. Пленение Хатхаоша, «Наарские сказки», «Лик истории», «Бремер», «Т», «Путевые заметки Бремера», «Н», «Мудрость клетов», «Луарский мистицизм», «Луарское право том первый», «Как выследить чернокнижника», «История древнего Наара» и «Хамада», «Эпоха рока», всего лишь книги. Нажатие на них открывало режим чтения с десятками и сотнями страниц текста. Навык археологии повышен до пяти. Навык археология повышен до 6. Более неподходящее время для чтения сложно придумать. Я стал обыскивать столы, хлопать ящиками с канцелярскими принадлежностями. В одном оказалась стопка сероватых листов бумаги, а сверху лежал начатый бланк с названием «Волеизъявление». Еще один особый предмет. Рядом с бланком высветилась подсказка. Чиновник подготавливал шаблоны документов, и один оказался лишним. Здесь есть официальная преамбула, подпись хозяина дома и печать городского совета. Вы можете подделать содержимое документа. Я взял бланк и использовал. Появился выбор. Вы можете вписать в официальный бланк особую информацию. Первое. Рекомендация вашей персоны в городской совет города Вальдефлех на место Мишеля Деколы в случае его кончины. 2. Управление имуществом Мишеля Деколы во время его отсутствия. Третье. Запрос на муниципальный кредит в банк золотого балла на 100, 200, 500 марок. В иной версии развития квеста можно было бы поразмыслить над участием в городском совете, а также задуматься, какую сумму кредита банк одобрит, а какую сочтет излишней. Но моя ситуация диктовала единственное решение. Я выбрал второй вариант и формально стал владельцем дома. «Новая запись в дневнике. 2. Навык изобретательства повышен до 2. Характеристика интеллект повышена до 15. Пошел отчет последней минуты, и я поспешил вниз. «Открываю. Прошу прощения, что застал ждать?» Сообщил я и открыл дверь. Один из полицейских держал меня на мушке револьвера, второй принудительно открыл окно диалога. «Не двигайтесь!» Кто вы и по какому праву здесь? Я не стал утруждать себя и выбрал одну из готовых реплик, где я представляюсь и показываю документ с волей Мишеля Мишеля Деколы. Где сейчас господин Декола? ⁇ спросил полицейский. Второй брал револьвер и бросил скептический взгляд на мальчика-садовника, который смотрел в пустоту и слегка раскачивался. Он задержался в... Я не смог вспомнить название города, откуда ехал Мишель, и кое-как нашелся. В столице. Мишель не смог определить точный срок пребывания там и попросил меня присмотреть за домом. Полицейские пожелали хорошего дня и ушли. Мальчик остался стоять на крыльце и раскачиваться. У этого НПС не было даже имени, просто садовник. «Занимайся своей обычной работой», — сказал я. «Сколько платил тебе господин Декола?» «Навык управления повышен до трех». Садовник посмотрел на меня и неслышно пошевелил губами. Я сделал шаг вперед, мальчик сорвался с места и убежал, словно заяц. Догадываюсь, что безмолвная фраза была недокола. Я вернулся в дом. «Свой дом», как подсказала мне запись в дневнике. За лестницей на второй этаж я обнаружил дверь в подвал. Сердце застучало в предвкушении. Я отпер замок 90 уровня ключом деколы и спустился по каменным ступенькам во тьму, которую я тут же прогнал керосиновым фонарем. В наушниках низкие ноты пианино смешивались с глухим рокотом трубы. Да, именно здесь чернокнижник занимался темными искусствами. На полу в центре комнаты был начерчен витиеватый знак. Линии из черного песка расходились вокруг человеческого черепа, Подсказка объяснила, что передо мной бывшая эфирная ловушка, а черная субстанция — это обгоревший серебряный песок с нулевой стоимостью. Новая запись в дневнике. Мрачная эстетика тайны не привлекала меня. Хотелось поскорее перейти к делу и узнать механику запретного навыка. На столе рядом с оплывшими свечами лежали две книги в кожаных обложках. Увидев название Гаэтия, первая ступень, я открыл книгу. Навык Гаэтия увеличился до 7 пунктов, но возникшая надпись меня осадила. В книге изложены ритуалы для начинающего заклинателя. Вы можете однократно использовать ее, чтобы изучить одну способность первой ступени. Требуется навык Гаэтия 20 пунктов. Дальнейший текст был красного цвета. Выбор способности навыка Гаэтия. Первая ступень. Недоступна. Первое. Одушевление предмета. Пленение и заключение случайного духа в предмет снаряжения. Одушевленный предмет приобретает свойства в зависимости от типа пойманного духа. Могущество духа зависит от навыка гаэтия, характеристик силы, воли и удача. Возможно создание говорящих предметов с растущими характеристиками. Расход предмет снаряжения 300 грамм серебряного порошка 60 марок. Количество единовременно зачарованных предметов равно сила воли, деленная на 25. Второе. Создание камня жизни. Пленение и заключение случайного духа в драгоценный камень. Камень используется как снадобье. Свойства камня зависят от вида самоцвета и типа пойманного духа. Могущество духа зависит от навыка гаэтия, характеристик силы воли и удача. Возможно создание камней жизни, дающих постоянный эффект, После использования – расход, самоцвет, 250 грамм серебряного порошка, 50 марок. Количество единовременно зачарованных камней равно сила воли, деленное на 20. Третье – пленение возничего духа. Пленение безобидного духа, способного служить транспортом. Могущество духа зависит от навыка гаэтия, характеристик сила воли и удача. Возможно достижение мгновенного перемещения по карте мира. Расход: 700 грамм серебряного порошка, 140 марок для эфирной ловушки, 5 горшочков для эфирных петель. Плененный дух вызывается использованием эфирной петли при условии действующей эфирной ловушки. Возничий дух принимает облик коня и не вызывает подозрений. Количество одновременно действующих эфирных ловушек равно силе воли деленное на 30. Новая запись в дневнике. 2. Так-так. На первых порах не дают вызывать страшную голову, но даже начальная гаэтия дает интересные преимущества. Причем скрытые, без риска спалиться перед блюстителями закона. Я ознакомился со второй книгой. Это был дневник Мишеля де Коле. Несколько страниц занимали заметки о проведенных опытах и открытиях, Призыв духов происходил просто. Нужно было создать из серебряной пыли эфирную ловушку, типа той, что я нашел в подвале, и вместе с ней сделать эфирные петли, предметы, дающие пойманному духу временную свободу. Именно по такой схеме действовал Декола в лесу. Он писал, что наконец-то сумел призвать хищную сущность и делился своими опасениями, что если кто-нибудь повредит эфирную ловушку в подвале, то дух нападет на заклинателя при использовании эфирной петли. В случае гибели заклинателя, связанная с ним, эфирная ловушка сгорала, и дух обретал свободу. Что и произошло в нашем случае. Последние записи Деколы рассказывали о нахождении гримуара третьей ступени, которую он желал заполучить. Чернокнижник выведал, что книга находится в руинах на территории государства Наар но откладывал поход за ней, считая себя недостаточно подготовленным. Я припомнил, что на момент нашей встречи Декола был восьмого уровня. Думаю, это намек на то, что в ближайшее время за гримуаром лучше не соваться. Я дошел до конца записей, и на меня посыпались сообщения. Новая запись в дневнике. 3: Навык Гаэти повышен до 8, Характеристика силы воли повышена до 24. Вы перешли на уровень 4. Я открыл статы и мимоходом, заглянул в полный новых сообщений дневник. В разделе квестов про Гаэтию фиксировались открытые мной правила и нюансы. Что-то сюда попало из книг по праву, которые я мельком открывал в кабинете. Остальное добавилось, когда я вошел в подвал и прочитал книгу. Заклинатель является чернокнижником и должен скрывать свои занятия от общества. Наказанием служит штраф от пяти марок, исправительные работы или казнь. Заклинатель может получать новые способности навыка только при использовании книг или от учителя. Для создания эфирной ловушки, проведения ритуала, требуется серебряный песок. Изготавливается из серебряных марок у кузнецов. Разрушение эфирной ловушки ведет к нападению плененного духа на заклинателя. Духи неуязвимы для стали и свинца – но могут быть ранены и изгнаны серебром или огнем. Буду знать на будущее. Я размышлял и рассказывал свои планы чату. У меня прямо-таки чесались руки вкачать все пункты в Гаэтию, чтобы приблизиться к вожделенной отметке в 20 пунктов, получить способность и приступить к темным делишкам. Но ближней целью было купить «Песнь дрожи» и приобрести боевой рок. Я прокачал силу воли и сугестию. Получился следующий расклад. Сила 20, плюс 2 красный перстень. Ловкость 18. Выносливость 16, плюс 2 красный перстень. Скорость 15. Восприятие 22. Харизма 13, плюс 1 рыцарский плащ. Сила воли 29, плюс 2 красный перстень. Для использования песни дрожи требуется 30 пунктов. Надеюсь, игра... Зачтет мне бонус и даст использовать способность. Интеллект — 14, удача — 11, плюс 2 — амулет, плюс 5 — оранжевый перстень. Сугестия стала 9 пунктов. Оставалось только на кого-нибудь успешно надавить и повысить навык на 1 пункт. И последним условием был навык «тактика» — командование. Не менее 5 пунктов, но вместе с бонусом от перстня он у меня был 6 пунктов. «Если игра зачтет все бонусы, тогда я смогу изучить песнь дрожи уже сегодня». «Всех убью, а один останусь», — сказал я в камеру и скосил глаза в чат, наблюдая за реакцией. Крылатую фразу знал только Серго. Для способности требовались также деньги, но я планировал, что на скребу 200 марок, если продам мелкий лут из дома Деколы и приплюсую марки Жоры. Жаль, что не доведется поделиться с ним новыми открытиями. Я вздохнул и принялся обчищать дом.